Глава 5. Привет, сказала я и попыталась вырваться. Но порочный ангел пришпилил меня к двери своим, как оказалось, очень мускулистым телом с голым торсом. Ещё и руки зафиксировал за запястье, прижав их по бокам на уровне моей головы. Я сама не поняла, как он еще и ногу просунул между моих, совершенно не давая мне возможности для маневров. Есь легко приподнял меня вверх. Здоровались уже сегодня. Улыбнулся мужчина, как ни в чем не бывало. Чем обязана, нервно улыбнулась я в ответ. Он настолько близко наклонился к моим губам, что я ощутила его горячее дыхание. В такой ситуации в своей жизни я бывала не один раз. Тут главное не брыкаться и вести себя спокойно и дать понять мужчине, что ты им совершенно не заинтересована. А там он уже и сам тебя отпустит. На самом деле, по статистике моей собственной, очень маленькое количество мужчин способны на настоящее насилие по отношению к женщинам. Скорее всего, ангел неправильно интерпретировал мои взгляды, подумал, что я проявила особый интерес к его персоне. Вот и решил действовать. Сама дура. Мне было пялиться так сильно. Но в свою защиту хочу сказать, что уж больно внешность у него неординарная, особенно для этого мира. если бы не рога и хвост, я бы со стопроцентной уверенностью решила, что передо мной ангел, вот и спровоцировала на свою голову, точнее, на свои нижние 90. Ладно. Будем стараться успокоить мужчину и остаться друзьями. Мне тут как минимум год работать и ссориться с обитателями дома удовольствий будет огромной глупостью с моей стороны пока я мысленно пыталась размышлять сама с собой ангел решил действовать и начал медленно наклоняться к моим губам с явным намерением поцеловать ресница взвизгнула я первое, что пришло на ум что поднял брови кан смотря на меня своими невозможно голубыми глазами ресница Постаралась не запаниковать я и пояснила: "У тебя под глазом". Какое-то время ангел молчал и смотрел мне в глаза, а затем усмехнулся, убрал свою ногу и отпустил руки, а сам сделал шаг назад. И я постаралась держать свое облегчение, и сделала вид, что все в порядке, и вообще так и задумывалась. Ангел развернулся и пошел к зеркальной стене. "Ого", вырвалось у меня потому что вся противоположная стена была зеркальной, и самое странное не было ни одного стыка, как будто кто-то ровно залил такой огромный зеркальный лист. И даже искажений нет. Вот это да. Кан, не обращая на меня внимания, подошел к зеркалу и, посмотревшись в него, пальцем провел под глазом. Я же, пока ангел отвлёкся, попыталась незаметно открыть дверь, но ручка почему-то не поддалась. Я закрыл ее, и кроме меня открыть эту дверь никто не сможет, ответил мужчина, смотря на меня через зеркало. даже жиль, добавил он, и улыбка на его лице превратилась в ухмылку. Я сглотнула вязкую слюну и с преувеличенным восхищением ответила: "Очень круто". А затем добавила: "А почему ты так сильно на ангела похож? Может, потому что я ангел и есть?" приподнял он одну бровь не скрывая иронии. еще круче. Еще больше восхищения добавила я в свой голос. А это что за зеркало такое? Я сам его сделал, ответил Ангел, смотря на меня изучающе. Вау! воскликнула я и подойдя к зеркалу потрогала его пальцем. Нет! вскрикнул Кан, хватая меня за запястье. Но быстро забрав руку, я улыбнулась мужчине и, развернувшись в левую сторону, побежала восторгаться креслом, потом диваном, потом столиком, потом подсвечниками, потом видом из окна. Между прочим, очень искренне восхищалась. У него действительно все для меня было красивое и необычное. Но я говорила без умолку, пока ангел не начал кривиться. Нет ничего противнее, чем восторженная дурочка. Кажется, я угадала. Это тип многим мужчинам не нравится. Так что на очередном моем вау Кан пошёл открывать дверь, а я даже выдохнула, потому что вещей, которыми можно восторгаться, осталось мало. А идти в спальню и восторгаться чем-то там затея не самая лучшая. Поэтому быстро подскочив к двери, я чмокнула Ангелу в щечку и попрощавшись, вышла, а сама спокойно пошла к себе. Но как только дверь захлопнулась за моей спиной, я рванула на первый спринтерской так что оказалось в своей комнате в считанные мгновения. Когда я забежала к себе и захлопнула дверь, а затем еще и на замок закрылась, то наконец-то шумно выдохнула от облегчения. "И где ты бегала?" спросил меня Рик тоном ревнивой жены, и Еще и руки в бока упер. Поза у бесенка была очень смешная, настолько, что, не сдержавшись, я сначала хихикнула, а потом уже и полноценно расхохоталась. И, видимо, пережитый стресс дала себе знать, ведь я не знала наверняка, как поведет себя ангел. Лишь понадеялась на свой личный опыт и не прогадала. А вдруг он оказался бы каким-нибудь психом? Ёлки-палки, они же все тут демоны. А я совершенно одна. Стало страшно до невозможности и одновременно жаль себя любимую. Как же я так? Почему вообще в ад попала? За что? Ведь ни одного человека в своей жизни не убила, ни одного рубля не своровало. Ну разве что в детстве жвачку стыбрила в супермаркете. Но потом самой же ужасно стыдно было за свой поступок. Но неужели из-за этого надо было меня в ад отправлять? Да я даже бывшему не изменяла, даже когда развелась с ним, как был единственным, так единственным козел и остался. Я прекрасно понимала, что логике в моих причитаниях было 0,0. Ведь мне уже объяснили, что ад это вроде бы мой родной мир. И я просто в него вернулась. Но все равно вот так сходу в это поверить было очень сложно. В себя я пришла, когда поняла, что сижу на полу возле двери. Рик сидит у меня на плече, обнимает за шею и гладит по голове своей маленькой лапкой. Я вообще-то не привыкла по жизни так много плакать. Поэтому осторожно похлопала Бесёнка по плечам и, прошептав: "Спасибо, маленький", встала. Рик тут же спрыгнул на пол и в несколько прыжков добежал до кресла, а там свернулся в компактный калачик, будто и правда настоящий кот. Оглядевшись по сторонам, я заметила, висящую на вешалке свою шубу, а рядом с ней стоящие сапоги. Странно, но эта картина меня умиротворила. Усмехнулась и пошла в ванную. Вода всегда меня успокаивала и смывала любые плохие мысли. Под душем я простояла не меньше часа. Одежду перед этим закинула в машинку на стирку. Когда вышла, вещи уже были выстираны и просушены, и даже поглажены. Режим глажки у машинки просто блеск. А может, это магия? Надо будет у Лели поинтересоваться. Пока стояла под душем, мысленно набросала для себя вопросы, которые надо будет задать Лелю завтра но на всякий случай надо их записать в свою тетрадку, а то забуду ещё. Я резко затормозила посреди комнаты. Тетрадка, вскрикнула я, понимая, что совершенно не помню, куда ее дело. Вихрем пробежалась по обеим комнатам, даже в ванную заглянула и поняла, что тетради нигде нет. Но в рабочий кабинет я не заходила после ужина и точно помню, что когда Лель проводил меня до двери, Она была у меня в руках, а потом, а потом вообще не помню. Я схватилась за голову. Там же столько важной информации для меня было. Я же уже пометок кучу по новому персоналу сделала. Вот же дура безголовая. Пока я стояла и предавалась самобичеванию, ко мне подбежал Рик и подергал за халат стоя на полу. "Ты это ищешь?" спросил он меня, когда я посмотрела на бесенка. В его лапке была моя тетрадь. Ох! Спасибо. Я подняла бесёонка на руки вместе с тетрадкой и расцеловала в обе щеки. Это я взял. Прости, вдруг сказал он, прижав голову к плечам. А зачем? удивилась я, подойдя к креслу, сев в него и усадив бесёонка к себе на колени. Мне было интересно, душераздирающе вздохнул Рик. И что интересного нашел?» хмыкнула я, открыв свою тетрадь. Ничего, покачал головой Рик. «И Я читать на твоем языке не умею. Понятно, выдохнула я и строго посмотрела на Бесенка. Только в следующий раз, если будешь что-то у меня брать, сначала спроси. Это очень важная для меня вещь. Мне нельзя ее терять. Обещаю, покивал головой Рик. А ты расскажешь, что у тебя написано? Он с любопытством заглянул в открытую тетрадь, заставив меня положить ее на колени. Да без проблем. Улыбнулась я, потрепав бесенка по голове, начала читать вслух. Рик оказался очень дотошным. Он выспрашивал у меня по каждому одобренному сотруднику все мои мысли. Но вообще это было здорово. Во-первых, я отвлеклась, перестав думать о том, где нахожусь. А во-вторых, появились дополнительные вопросы к лекцию по работе, которые я сразу же вписала. «Тебя на всеобщем надо учиться писать и читать. Деловито сказал мне Бесенок, недовольно нахмурившись, когда заметил, что я пишу, а он ничего не понимает. «Научусь обязательно, ответила я. Но чуть позже, пока времени нет. Давай я тебя вечерами буду учить, тут же предложил мне Рик. О, это было бы очень здорово. Договорились, покивал Бесенок и тут же добавил: "А ты меня своему языку научи, хорошо?" "А зачем тебе?" удивилась я. "И я все хочу знать". Важно ответил он. Понятно. Зевнув, я поняла, что ужасно хочу спать, а еще, что за окном уже ночь, и мне нужен какой-то будильник, чтобы проснуться. Стоп. У меня же сотовый был в шубе. Правда, может, он тут не работает? Закрыв тетрадь, я встала. Рика уложила в кресло, а сама пошла рыться в своей шубе. Бинго, вскрикнула я, когда нашла свой сотовый в кармане. А еще ключи от квартиры, помаду, зеркальце и даже какую-то мелочь. Это что? Дай посмотреть. Тут же подскочил ко мне бесенок и прыгнул прямо ко мне на плечо. Вот ведь прыгучий какой. Подожди, надо проверить, работает ли он вообще. Я отвела подальше руку с телефоном от любопытных хлапак беса, а то он уже выхватить хотел телефон из моих рук. Ура, воскликнула я, когда поняла, что мой сотовый работает. Да еще и полный заряд показывает. Интересно. Сама собой сети не было. И дозвониться ни до кого я не смогла, хотя попыталась. Это что такое? Объясни, начал требовать Рик, когда я полезла рыться в свои фотографии. Это я на прошлой работе, показала я себе бесенку. Красивая, подсокал он языком. Старая, рассмеялась я и пошла в спальню смотреться в зеркало. Красивая. Рекс с удивлением посмотрел на меня в зеркало. "Ну да, там у тебя лицо немного другое. Ты такой в первый день была, а сегодня уже другой стала. А ты не заметил, что ли?" хмыкнула я. "Заметил. Но тут все меняются", пожал плечами бесенок. "Кто-то сразу, кто-то нет. Кто-то со временем, всякое бывает". И я поставила себе будильник и, кратко пояснив любопытному бесенку, что это за штука такая, пошла спать. Время было уже позднее. Когда ложилась, поняла, что часы на сотовом показывают местное время. Но размышлять об этом уже не было сил. Спать хотелось слишком сильно, и я решила, что подумаю об этом завтра. Утром меня разбудил Рик. "Вставай, вставай!" Бесенок прыгал по кровати и вел себя очень странно. Он как будто паниковал и вообще не понимал, где находится. Что случилось? Удивилась я и сразу же схватила сотовый и посмотрела на часы. Время еще рано. Там опасно, там опасно, запричитал Бесенок, смотря на меня громадными глазищами. Надо вставать, нельзя спать. Да где опасно, Рик? Я ничего не понимаю. Я подхватила его на руки и попыталась успокоить, но Рик вырвался и продолжил скакать по моей постели. Сон, нельзя спать, опасно. Ты уснёшь и не вернешься! Опасно, бросишь Рика. Я какое-то время еще послушала его причитание и начала немного понимать, о чем была речь, но решила уточнить. Я могла остаться во сне и не вернуться? Ты об этом спросила я обесёнка. Да, закивал он и начал раскачиваться на месте. Нельзя спать. Уснешь и не вернешься!» Я попыталась вспомнить, о чем был мой сон, но так и не смогла это сделать. А что это за сон такой? Я не понимаю. Посмотрела я на Рика. Это плохой сон. Его сонник навивает. Это еще что за зверь такой? Удивилась я. Рик посмотрел на меня виноватым взглядом. Мне кажется, это я его случайно с собой притащил. Прости, я не специально. Он зацепился, наверное, за меня. Не очень цепкий. Я шумно выдохнула. Ну вот. Какие-то еще сонники на мою голову. Ты из пустоши его принес? Да, кивнул Рик и Панура опустил плечи. Я торопился, не заметил. А как его найти, ты не сможешь, надо Леле просить. Я с шумом выдохнула и упала на подушку. Нельзя спать, опять запричитал бесенок. Я не сплю, пробормотала я. Спать хотелось очень сильно. Такое ощущение было, будто я всего на минуту прилегла. И бесёнок меня уже поднял, а ведь на часах было видно, что прошло почти пять часов. Тогда вставай, пошли за лелем, он сонника прогонит. Опять начал требушить меня Рик. Пошли, простонала я. Вот уж кого, а леля мне в последнюю очередь хотелось пускать в свою спальню. А этот сонник наверняка где-то в спальне ошивается. Встав, я пошла одеваться. Хорошо, что до комнаты Леля было недалеко. Он жил по соседству, иначе я бы просто до него не доползла и так и свалилась бы в коридоре. Спать хотелось зверски. Рик меня, конечно, теребил, но я все равно буквально клевала носом, даже постучаться в дверь к Инкубу не смогла. Это сделало за меня бесенок. А когда Лели открыл, то буквально свалилась к нему в объятия. и все же вырубилась, надеясь на то, что Рик объяснит, что случилось. Очнулась на своем любимом лугу. Вокруг солнечные ромашки цветут. В общем, все как и всегда. Я собрала целый букет цветов и уселась плести венок. На поляну пришел Лель, сел рядом, позволил надеть на себя венок и еще два браслета. Ты теперь моя невеста, сказала я мальчику и хихикнув, встала и убежала на другой край поляны. На всякий случай, а то вдруг драться будет. Но Лель не рассердился, а наоборот, рассмеялся. «Уж кем-кем, а невесте мне еще не приходилось бывать. Но мне интересно. Если ты так хочешь, то готов быть и твоей невестой? Пафосно сказал он и поклонился. А венок даже не свалился с его головы, потому что там были маленькие рожки. Но если ты будешь моим женихом, Добавил Лель и каверзно показал язык. Эй! я топнула ногой и насупилась. Я не буду твоим женихом. Будешь улыбнулся Лель и усевшись на поляну, начал из собранных мною цветов плести венок. Я подошла ближе, посмотрела, как он с высунутым языком плетет венок. и решила потрогать его рожки. "Я такие же хочу", сказала я, когда поняла, что рожки очень твердые и настоящие. «Отрасти», пожал плечами мальчик. "Ты и хвост можешь отрастить, если захочешь". Я повернулась и посмотрела на свою попу. Потом перевела взгляд на хвост Лели и задумчиво покивала. Думаю, что хвост мне тоже пригодился бы. Им корова дервенские неплохо комаров и мох гоняют. Вещь в хозяйстве полезная. рога тебе зачем? Весело спросил меня Лель, я задумчиво почесала голову. Бодаться. Лель рассмехался, встал и надел на меня венок из цветов. Ну все, теперь ты муж жених, а я твоя невеста. Договорились? Он протянул мне руку. Я уже хотела ее пожать, но меня насторожил хитрый взгляд мальчика. Я убрала руку за спину и покачала головой. "Нет. Но почему?" обижена надолгу бы лель. "Потому", показала я ему язык, "потом все деревню будет нас дразнить. И вообще, мне домой пора". Я помахала ему рукой и побежала в лес, а затем проснулась в постели рядом с веселым лелем. И тоже улыбнулась. «Сонника больше нет? спросила я его. Инкуб сразу же нахмурился. Нет, убрал его, ответил он и сердито добавил. Арик наказан. Я запретил ему входить в мой дом. Пусть на улице теперь живет или обратно в пустошь возвращается. Что? подскочила я. Зачем так строго? Люся вздохнул Лель и посмотрел на меня снисходительно, как на маленького ребенка. «Бес чуть не убил тебя. "И это серьезно. "Но он же не специально", воскликнула я. Почему-то было ужасно жаль Бесенка. Лель покачал головой. Было бы еще хуже, если бы он специально попытался тебя убить. В любом случае, он подверг не только тебя, но и всех в этом доме смертельной опасности. И Я его выгнал. Если хочешь с ним общаться, общайся, но не в моем доме", непримиримым голосом ответил он Куб. Я даже поежилась от его взгляда. Наверное, он прав. Я просто недооценила опасности. Извини, я думала, что это только меня коснулось, не подумала, что другие инкубы или суккубы могут пострадать, покаянно произнесла я. Даже стыдно стало. Инкубы или суккубы не пострадали бы, ответила Лель. А вот кто-нибудь из новеньких работников, которые сегодня появятся, да. Хорошо, что сонник сразу себя проявил, и мы смогли его найти и обезвредить. А если бы он затаился, Он бы мог разом напасть на всех и с легкостью навсегда усыпить, а во сне медленно бы вас пожирал, а мы бы никогда не смогли вас разбудить. Сонники одни из самых опасных чудовищ из пустоши. У нас есть специальное заведение в столице, где демоны спят тысячелетиями, и их никто не может разбудить. Это жертвы сонников. Ничего себе. Я в шоке уставилась на мужчину. "Прости", выдохнула я. Я правда не подумала. Ничего. Лель ласково улыбнулся мне. Привыкнешь постепенно.